3 месяца назад. Было 3 часа ночи. Он сидел в баре отеля со стаканом бурбона, почувствовав мой взгляд, он поднял глаза. Что ты здесь делаешь? Я улыбнулась. Хотела спросить у тебя то же самое. Мы приехали в Сан-Франциско и остановились в бутик-отеле напротив здания паромной переправы. Из-за солита нас выгнала страшная гроза которые случаются там не слишком часто, и из-за риска наводнения нам пришлось спешно эвакуироваться из своего плавучего дома. Мы нашли убежище, по ту сторону моста Золотые ворота, в отеле, заполненном беглецами с других плавучих домов. Похоже, Оону здесь было крайне неуютно. Он пожал плечами. Решил немного выпить, потом поработать. Над чем? Поинтересовалась я. Он не взял с собой ни ноутбук, ни бумаги. Выпиши, предложил он. Я села на барный табурет с ним рядом и крепко обхватила себя руками. Ночь выдалась весьма прохладной. Майка и спортивные штаны не спасали от холода. Ты замёрзла, заметил муж. Ничего. Он снял толстовку с капюшоном и надел на меня через голову. Сейчас согреешься. Я смотрела на него и ждала. Я ждала, пока он расскажет, зачем пришёл сюда на самом деле, и какая тревога вынудила его покинуть номер посреди ночи, оставив меня одну в кровати, а дочь на раздвижном диване. Небольшие проблемы на работе. Вот и всё. Не волнуйся. Я справлюсь. Таким напряжённым я не видела мужа никогда. Перед отъездом из дома я обнаружила его в комнате Бэйль. Он укладывал в спортивную сумку свинью-копилку, заметив меня. Муж смутился и объяснил, что это его первый подарок дочери, и он не хочет, чтобы свинка из-за непогоды пострадала. Странность не в том, что он взял её с собой, ведь он захватил много памятных вещиц: первую зубную щётку Бэйли, семейные фотоальбомы. Странность заключалась в другом. Он принёс копилку Бэйли в бар. Если ты совсем справляешься, то почему сидишь тут один посреди ночи, уставившись на дочкину свинью-копилку, подумывая о том, чтобы её взломать, признался он. Друг, нам понадобятся деньги. Он: "В чём дело?" "Знаешь, что выдала мне Белли сегодня перед эвакуацией? Она заявила, что хочет поехать с Бобби и его семьёй. Они остановились в отеле Ritz И ей хотелось поселиться с ним, а не с нами. Мы крупно повздорили. А где была я? Запирала свою мастерскую. Я пожала плечами, пытаясь смягчить удар. Бэйли взrastлейт. Знаю. Это совершенно нормально, только самое странное случилось, когда я сказал ей нет. Она возмущённо потопала за мной в машину, и я понял: дочь меня покинет. Понимаешь, я был отцом-одиночкой и долго пытался удержать нас на плаву, поэтому никогда не задумывался о том, что в один прекрасный день либо же просто не позволял себе об этом думать. Так вот, почему ты сидишь в баре посреди ночи и смотришь на её свинью-копилку. Возможно, и неуютно в незнакомой постели. Никак не могу уснуть. Он поднёс бокал к губам. Когда Бэлли была маленькой, мы как раз перебрались в Сосолиты. Она боялась ходить по пристани. Наверное, из-за того, что Мисс Хан поскользнулась, упала и два не свалилось в воду прямо у Бэлли на глазах. Какой ужас, воскликнула я. Да уж, первые пару месяцев Бэлли держала меня за руку всю дорогу от двери до парковки и постоянно спрашивала: "Папа, ты меня защитишь? Папа, ты не дашь мне упасть?" Такое чувство, будто дорога до машины занимала часов 6, не меньше. Я рассмеялась. Я просто с ума сходил. В сотый раз, идя черепашьим шагом через всю пристань, я сорвался. Оуэн помолчал. И знаешь, что было хуже этого? Наступил день, когда Бэйли перестала бояться. Я положила руку ему на локоть. Приветик, такой любви к дочери. У меня сжалось сердце. «Настанет время, когда я больше не смогу ее защитить», — вздохнул Оуэн. «Я даже не смогу сказать ей «нет». Тут я тебя понимаю», — улыбнулась я. «Ведь я уже сейчас не могу говорить ей «нет». Муж посмотрел на меня и расхохотался. Моей шутке удалось развеять его печаль. Он поставил стакан и повернулся ко мне. «По шкале от одного до десяти». Насколько странно то, что я сижу здесь. Без виньки копилки, уточнила я. На двоечку или на троечку? А с копилкой я набрал баллов шесть. Боюсь, что да. Он поставил копелку на пустой табурет и сделал знак бармену. Не могли бы вы приготовить для моей чудесной жены напиток по её выбору и чашку кофе для меня? Затем он подался вперёд и коснулся моего лба своим. Прости. Ничего страшного. Понимаю, тебе тяжело, но Бэйли уйдёт ещё не скоро, утешила я. Она тебя так любит, что всё равно останется в твоей жизни. Не уверен. А я уверена. Он продолжал сидеть, прижавшись ко мне лбом. Надеюсь, Бэйли не проснётся без нас, заметил он. Кстати, если выглянешь на улицу, то увидишь отель Риц